Глава 13 Рабочий кабинет Веры. Лестница вывела их в мрачный коридор, освещенный запылённой лампочкой. Изабелла Ричардовна дёрнула за ручку первую дверь и сказала, «Это твой рабочий кабинет. Ты отвечаешь за чистоту и порядок в нём». В кабинете стоял стол с ящиками, рядом офисное кресло, у стены обычный стул. На столе лежали горкой пушистые игрушечные кошки. Они дружно повернули головы к вошедшим и в раз заговорили. «Я люблю тебя. Возьми меня на ручки. Погладь меня, мяу-мяу-мяу, погладь меня». «Это партия новых игрушек», — объяснила Изабелла Ричардовна. «Они очаровашки. Твоя задача — превратить каждую из них в монстра, то есть в игрушку, способную напугать. Но для начала ты должна нарисовать, как собираешься изменить этих кошек. Я жду от тебя хотя бы два рисунка из увеченных котят». «Вот инструменты. Ножницы, клей, краски, карандаши, кисточки, бумага. Кресло удобное, устать ты не должна. На обед тебя позовут». Вера села за стол и взяла в руки мяукащую кошку. «И не теряй времени», — посоветовала Изабелла Ричардовна. «Жду от тебя два рисунка, и если я их одобрю, приступишь к работе над самими игрушками». Она показала пальцем на горку пушистых кошек. Ведьма отошла к окну и, открыв настежь створку, высунулась наружу. Влажный воздух хлынул в комнату. «Погладь меня!» — в разнобой повторяли кошки. «Погладь меня! Мяу-мяу!» Вера вздохнула и, взяв ближайшую игрушку, прижала к себе. «И не испорти мне заготовки!» — раздраженно произнесла ведьма. Она уже отвернулась от окна и заметила движение Веры. «Я не поняла!» — пожаловалась Вера. «Что значит испортить заготовки, если моя задача — изуродовать этих кошечек?» «Ты действительно не поняла!» Ведьма неожиданно топнула ногой. То ли она не умела объяснять, то ли у неё не хватало терпения. Она подошла к столу, дёрнула, открывая ящик, и достала из него рисунки собачек. У одной собачки был зашит глаз, у другой — от пасти, шла жуткая красная полоса. Вере не хотелось разглядывать все эти ужасы. а «Вот такие эскизы ты должна сделать и подать мне на утверждение», Изабелла Ричардовна потрясла листами. Но твоя тема не собаки, а кошки. Кошки. И без повторений. Не копируй чужие идеи, а придумай что-нибудь своё. Страшное. Зелёные глаза ведьмы сначала расширились, а потом стали узкими, как чёрные щёлочки. Открывая дверь, она произнесла. «Мой кабинет в конце коридора. С эскизами туда». И с указательным пальцем ткнула куда-то в стену. Уже выйдя за порог, и Изабелла повернулась к Вере и, покусав кривящиеся губы, сказала, «Ты хотела узнать, почему я выбрала тебя?» «Да», — Вера побледнела, «но не говорила этого, просто подумала». «Не говорила, потому что побоялась сказать. Я остановила на тебе выбор, потому что ты спортсменка, а спортсмены не бывают ленивыми. С ленивыми я расправляюсь легко. Кроме того, ты милая». Но это, поверь мне, мелочи, когда девочка — лентяйка». И она закрыла дверь, которая, похоже, от страха не посмела скрипнуть. «Ведьма не сказала правду», — подумала Вера, но захотела меня припугнуть.